Из дневника Алексея Жемчужникова. 1883 год. 27 ноября. Пансион Нептун, Цюрих. Государь Николай Павлович был на первом представлении фантазии, написанной Алексеем Толстым и мною. Эта пьеса шла в бенефис Максимова. Ни Толстой, ни я в театре не были. В этот вечер был какой-то бал, на который мы оба были приглашены и на котором быть следовало. В театре были мать Толстовой и мой отец с моими братьями. Вратясь с бала и любопытствуя знать, как прошла наша пьеса, я разбудил брата Льва и спросил его об этом. Он ответил, что пьесу публика ошибкола. И что государь в то время, когда собаки бегали по сцене во время грозы, встал со своего места с недовольным выражением в лице и уехал из театра. Услышавши это, я сейчас же написал письмо режиссёру Куликову, что узнав о неуспехе нашей пьесы, я прошу его снять её с афиши, и что я уверен в согласии с моим мнением графа Толстого, хотя я обращаюсь к нему с моей просьбой без предварительного с графом Толстым совещание. Это письмо я вот дал Кузьме, прося снести его завтра пораньше к Куликову. На другой день я проснулся поздно, и ответ от Куликова был уже получен. Он был короток. Пьеса ваша, граф Толстова, уже запрещена вчера по высочайшему повелению. Запись аудиокниги произведена в студии Ardis в 2005 году. Читал Владимир Самойлов.